глава двадцать восемь а явился кричит хозяйка озера думаешь что что-то сможешь изменить она уже не смотрит тимуру прямо в глаза отвлеклась рядом с ним не ни лесное чудище ни див ни шурале а парень такого же роста и возраста как тимур бежим отрывисто бросает он Тянет прочь от озера. На шее и под ключицами хозяйки выступают темные пятна. Лицо искажается. От судьбы не убежите, даже не надейтесь. А ты пожалеешь еще, что отказался. Ее длинные костлявые руки вздымаются высоко над озером. Вода тут же вспыхивает цветными искрами и закипает. Раздается злорадный хохот. «Торопитесь, торопитесь!» «Да под ноги смотрите!» Они уже не слышат ее напутствий. Озеро остается позади. Беглецы несутся сквозь чащу, среди высоких елей, то и дело спотыкаясь о корни, которые шевелятся, как живые. Корни — это еще полбеды. Огромные ветки так и норовят вцепиться, чтобы задержать хоть ненадолго, хлещут колючими иголками по плечам. Впереди вырастает острый частокол. Беглецы, не сговариваясь, поняв друг друга с одного взгляда, разделяются, отбегают препятствия с двух сторон. Колья вертятся на месте, изгибаются, стараясь выскочить из земли и кинуться догонку, но не успевают. Так и остаются торчать между елями. А беглецы уже снова рядом и пробираются дальше. Тимур давно не понимает, в какую сторону двигаться и где выход из леса. Остается надеяться лишь на спутника. Тот здесь отлично ориентируется, не останавливается ни на секунду, почти не смотрит по сторонам, значит, дорога привычна и знакома. Вроде бы корни и ветки слегка угомонились, можно перевести дыхание. Огромная ель с грохотом обрушивается на тропу. Еще бы чуть-чуть и все. Из елового пня, из неровных ошметков коры и древесины выбираются на волю жуки со светящимися панцирями. Гудящей волной застилают тропу впереди. Когда только успели обогнать. Двигаться по тропе, покрытой жуками, неудобно и жутковато. Панцири с треском лопаются, едва на них наступишь. Оттуда вытекает резко пахнущая жидкость. Подошвы скользят. Только бы не грохнуться на эту непрерывно шевелящуюся склизкую поверхность. Беглецам скоро надоедает осторожничать. Они уже нарочно топчут живую преграду ногами, брызги так летят в стороны. Когда живая тропа обрывается, парни оказываются на уютной поляне, окруженной осинами. Только что лес был враждебен и опасен, но сейчас наступила передышка. Темные ели остались позади, осины сочувственно кивают верхушками, расправляют ветки с чуть подрагивающими листьями. Посреди поляны горит костер. Его свет холодный, но такой манящий. Над языками пламени вьются прозрачные бабочки. Беглецы садятся на корточки возле костра, чтобы хоть немного передохнуть. Одна из бабочек доверчиво опускается Тимуру на плечо, то складывая, то вновь раскрывая крылья, совершенно прозрачные. Лишь светлые прожилки немного выделяются. Огонь успокаивает. Внушает надежду, что все плохое осталось позади. Они посидят еще немного, потом поднимутся и отыщут путь из исчищебы. А пока с ними ничего не может случиться. Они в безопасности. Тимуру приходит в голову мысль, что лучше даже дождаться здесь утра. Он хочет сказать это своему спутнику, но губы почему-то шевелятся беззвучно. Охватывает сонные стомы, из-за которой уже не хочется ни двигаться, ни разговаривать, ни беспокоиться о собственном спасении. Будь что будет. Над травой поднимается едва заметный туман, постепенно окутывает пространство вокруг мягкой пеленой. Парень, который сидит рядом с Тимуром, уткнувшийся лбом в свои колени, резко поднимает голову, вскакивает с места. «Вставай!» «Сейчас!» Тот не желает ждать. Хватает Тимура за плечи, заставляя подняться. Вдвоем они медленно бредут по поляне. Она оказалась такой маленькой, но сейчас раскинулась широко-широко. Вся заполнена клубящимся туманом, который поднялся уже почти до пояса и сгустился. В тумане, где-то у самой земли, слышатся шорохи и всхлипы. Кое-как, перейдя поляну, парни снова выходят в колючую темноту. Даже не поймешь, где будет хуже и все же они упорно идут вперед. А дорога никак не заканчивается. Деревья скрипят, цепляются за одежду корявыми ветками. На толстых стволах то и дело появляются огромные дупла, каждая готово затянуть, засосать в глубину, к самым корням и дальше, глубоко под землю. Стоит только зазеваться. Беглецы то пытаются ускориться, то вынуждены замедляют движение. Им не выбраться из обезумевшего леса. Поодиночке не выбраться. Но вдвоем парни поддерживают друг друга, помогают перелезать через поваленные деревья. Почва проваливается под ногами. Тимур еле успевает удержать своего спутника на самом краю. Они ненадолго замирают над бездонной ямой, потом обходят ее, прижимаясь к стволам, и снова идут. Деревья редеют, уже не нависают угрюмыми кронами. Ещё немного, и впереди появляются просветы. А вот и знакомая опушка. Родник мерцает в лунном свете. Всё-таки выбрались. Вокруг теперь не так светло, как было, когда Тимур шёл по лугу. В небе больше нет созвездий из цветов, и даже обычных звёзд не видно. Одна лишь луна тускло светится. Тимур не спрашивает у своего спутника, кто он. И так всё понятно. Они похожи, как две капли воды. Только одежда разная, и волосы подстрижены по-другому. Минур поправляет ворот клетчатой рубашки, той самой, в которой был снят на фотографии. Молча удаляются от леса, шагают плечом к плечу. в Метрах в двадцати от склона Минур останавливается, как вкопанный. «Дальше мне нельзя. Прощай». Тимур на мгновение стискивает его руку в своей руке. Может, ему только кажется, но рука Минура уже не такая ледяная. Она даже чуть теплая. Возле самого склона Тимур оборачивается, однако Минур уже исчез. Найти подъем не удается, хотя Тимур уверен, это то же самое место, вон рядом приметная искривленная береза. После недолгих поисков, отчаявшись отыскать привычную тропу, решает подниматься прямо по склону. Не самое безопасное решение, но что же делать? Иного выхода нет. Он карабкается наверх, хватаясь за стволы и ветки, на ощупь отыскивая твердую почву, на которую можно поставить ногу. Подъем длится долго, кажется, ему нет и не будет конца. А ведь давно должен был показаться край обрыва, столько времени уже прошло. Тонкий стволик, за который держится Тимур, с хрустом ломается. В последний момент Тимур успевает вцепиться в прочную ветку большого куста калины. Застывает, прижавшись щекой к прохладным листьям, через несколько минут упрямо карабкается дальше. Не верится, что подъем завершён, но это действительно так. Тимур переваливается через край обрыва. Стоит на коленях среди травы, опираясь ладонями о землю. Когда дыхание восстанавливается, встает, шатаясь, идет к ограде. Сквозь кроны берез виднеются ирга и крыша бани. Совсем близко. Тщательно закрывает засов. Больше никогда он не войдет в березовую рощу. Это был последний раз. Дом кажется огромным сгустком темного, непроглядного тумана. А сейчас он развеется, и останутся только ночь до да лунный свет. Конечно, туманный дом — это всего лишь мираж. На самом деле он по-прежнему стоит на высоком прочном фундаменте, и крыльцо тоже никуда не делось. Входная дверь послушно открывается. Уже оказавшись в столовой, Тимур вспоминает, что забыл снять кроссовки. Но снова открывать дверь комнаты, возвращаться в прихожую нет сил. Он прислоняется спиной к стене. На противоположной стене появляется темный силуэт. Сердце будто кто-то сжимает, с жесткими холодными пальцами. Ложная тревога. У страха глаза велики. Испугался собственной тени. Однако тень поднимает руки, хотя у самого Тимура руки неподвижны и начинает расти. Это уже слишком. Тимур соскальзывает на пол и проваливается то ли в беспамятство, то ли в черный глухой сон».